Глава 54. Эшли. Когда открылись двери парадного входа, у меня перехватило дыхание. Слишком много слуг, цветов, украшений, голосов. Сегодня должна состояться церемония бракосочетания, а завтра — торжественное празднование. Вопрос в том, состоится ли. Мы молчали всю дорогу до дворца, и только... Когда я направилась в комнаты Кано, Кайл остановил меня. Лео держится на расстоянии. «Что ты собираешься говорить отцу?» Кайл держал меня за локоть. Холодное, твердое прикосновение. «Буду честной». Я попыталась вырвать руку. «Эшли, если у тебя осталась совесть, ты ничего не скажешь про меня и Валере». Посмотрю по ситуации. Я сильнее потянула руку, и Кайл отпустил меня. Гвардеец Кано не задавал вопросов и сразу открыл дверь. Я вошла. Следом Кайл. На столе открытая бутылка виски и пустой стакан. Кано стоит возле окна и улыбнулся, увидев нас. «Молодежь, день свадьбы, а вас ищут. Успеете нагуляться». «Это правда?» сказала я громко. «Насчет Келфорда». Милая Эшли, ты себя сдала. Тебе известно, что на моей родине повстанцы и любой, кто ведет с ними переговоры, проходит через петлю. Он посмотрел на сына. Например, Кайлу известно. Кайл напряжен и тяжело смотрит на отца. В его прошлом есть трагедия. Об этом известно Кристине и Кано. По этой причине он с самого начала уберегает Валерий от повстанцев. «Не волнуйся», — обратился Кано ко мне, «тебя храню как бриллиант. К тому же, благодаря тебе, я узнал, кто был так близок к моему крушению». «У нас был договор. Я даю согласие на союз. Вы не тронете Келфорд». «Как ты сегодня утром сказала?» Кано закрыл глаза И пощелкал пальцами. «А, ваше слово ничего не стоит. И не думай, что ты можешь угрожать срывом свадьбы. В Келфорде живут изменники. Этот город не под вашей властью. Я обладаю достаточным влиянием, чтобы тебе никто не поверил. Скажи хоть слово, и всем станет известно, что королева сотрудничает с повстанцами». «Какая здесь начнется анархия?» — развел он руками. «Думаете, пройдет бесследно, что вы уничтожили целый город?» «Эшли, много лет назад я уничтожил целую страну. Никто о ней не говорит, кроме тех изменников, точнее коренных жителей, чьи жизни вы уничтожили и сломили. Я делаю все, чтобы сохранить власть, прямо как ты». «Вспомни, как пришла и рассказала, что мой сын пытается сбежать с этой девчонкой и просила помочь тебе, чтобы они расстались. А тот бедный гвардеец...» «Хватит», — сказала я дрожащим голосом и опустила голову. «С этим нет проблем, отец», — спокойно сказал Кайл. «Сегодня наша с Эшли свадьба». «Мой сын как быстро все понимает». Я из подлобья посмотрела на Кайла он ответил коротким кивком. Не разозлился на меня, не пристыдил. Зря с самого начала не воспринимала его как союзника. Итак, через несколько часов армия прибудет в Келфорд, а я обрекаю себя на союз, который не дает никакой гарантии безопасности. Надо помочь Уиллу. С другой комнаты вышел дворецкий тетя, Карлайл, предатель. «Что вы здесь делаете? Моя тетя приехала». Карлайл улыбнулся и налил Кано виски. Кано ответил. «Я виделся с твоей тетей. Что это значит? Где она? В своем роскошном дворце. Почему вы не забрали ее? Ее же не тронут?» Я дал ей шанс не увидеть, как горит огнем всё, что она так строила и любила. Я стала часто дышать, перебирая разные сценарии того, что имеет в виду Кано. Он продолжил. «Только двое человек знали о документе, что я нашел вчера в сейфе. Дать тебе подсказку могла только скарлет. Ты выдала ее». Я ничего вам не говорила. Не надо было, Эшли, подпускать меня к сейфу, громко сказал Кано, довольный моей ошибкой. Я сам не ожидал такого поворота. Но для меня сложилось все хорошо. И я помню, как в молодости Скарлетт была добра ко мне. Надеюсь, она воспользуется возможностью уйти спокойно». Канно вытащил из кармана пиджака маленький флакон с непонятной жидкостью. Уйти спокойно. Перед глазами поплыло, но Кайл успел подхватить меня. И ты имей в виду, Кайл, Кано говорит со злостью, лицо покраснело. Окажешься еще рядом с дочерью Элизы, перейду от угроз к действиям. Я сморгнула слезы, выбежала из кабинета на поиски отца и услышала вслед слова Кано. «Молодые люди, свадьба состоится в любом случае, даже если не сегодня». Уйти спокойно. Моя тетя не сделает этого. «Отец!» Я забежала в его кабинет и оперлась руками о стол, переводя дыхание. «Тетя Скарлетт!» Знала пароль от сейфа. «Эшли, что с тобой?» «Ответь!» — закричала я. Знала, успокойся, Эшли. «Позвони ей! Папа, позвони! Сегодня моя свадьба! Почему она все еще не здесь?» — кричала я и несколько раз ударяла ладонью по столу. «Милая, успокойся!» Я тяжело опустилась на стул. «Через минуту...» Услышала тихие гудки, посмотрела на папу. Он звонит. «Прошу прощения, с кем я разговариваю?» Сказал он. «Графиня сама не отвечает на звонки. Если дворецкого нет, значит, кто-то из прислуги. Графиня еще у себя?» «Да. Можно срочно с ней связаться?» «Включи громкую связь». Я подошла ближе, не сводя глаз с телефона. Папа вздохнул, но нажал на кнопку. Через три минуты ответила Скарлетт спокойным голосом. «Грегори, что случилось?» Я выхватила телефон. Тётя, это я, Эшли. Ты же приедешь сегодня?» «Ну, разумеется, моя дорогая. Почему твой дворецкий здесь?» «Эм...» — замешкалась она и вопросительно на меня посмотрел папа. Свадьба королевы — такое событие. Решила, он будет полезнее сейчас там, чем здесь. «Тетя Кори», — сказала я. Она просила не называть ее так. Сейчас она должна понять, что я все знаю. О надвигающемся нападении и визите Кано. «Приезжай скорее», — сказала я сквозь слезы. А тетя не спешит с ответом. Папа заботливо положил руку на плечо. «Эшли, что с тобой?» «Грегори», — начала она. «Такое бывает в день свадьбы. Эмоции зашкаливают». Она попыталась засмеяться, но я уловила дрожание в голосе. Тетя продолжила. «Моя дорогая племянница, моя сильная, храбрая девочка, я? Это меньшая?» «За что нужно сейчас беспокоиться?» «Ты нужна мне как можно скорее, как нужна мама, но ее здесь быть не может, но ты можешь!» Я не пыталась остановить поток слез. Скарлетт прощалась со мной. «Я пыталась уцепиться за любую мелочь, которая докажет, что все это просто кажется!» «Эшли, мы еще успеем поболтать!» Грегори. Прими поздравления. Тётя поспешно закончила разговор. Эшли, я провожу тебя в комнату и попрошу у служанок успокоительных. Кано собирается уничтожить Келфорд, и она в опасности. Откуда ты это взяла? Кано сказал. Узнала ты это не от Кано. Да, но он всего лишь подтвердил. Я посмотрела на отца. «Должна же быть хоть какая-то реакция!» Он смотрит пустым взглядом. «Ты тоже знаешь, папа!» Понизила я голос до шепота. Осознание этого сдавило горло, вызвав тошноту. «Ты знаешь и ничего не делаешь?» «Что я должен сделать?» Равнодушно пожал он плечами. «Что? Кану уничтожает наш город!» «Наш! Я бессилен!» Отец бросил телефон на стол и опустился в кресло, сцепив руки и прижав к лицу. «Нет, как такое возможно? Я обязан наказывать тех, кто нам противится. В этом городе живут те, кто причастен к взрыву на Балу. Не все же они в этом участвовали. Со вчерашнего вечера выводят мирных жителей. Ты сам в это веришь?» «Как определяют, кто с ними связан, а кто нет?» «Эшли, я король, но и у моей власти есть границы». Он опустил руки на стол и заговорил спокойно. «Дело дошло до управления безопасности. Они исполняют закон. Они — главное управление по борьбе с повстанцами, и я не могу повлиять на их решения». Это армия Кано. Кано, как он с ними связан? У него большой опыт в борьбе с повстанцами в Истане. Это не повстанцы, а мирные жители, которых лишили дома. Им ничего не мешает жить спокойно на территории обеих стран. Это не оправдывает решение наказать тех, кто к этому не причастен. Это политика, Эшли, пойми же. «Это безумие!» Я развернулась, твердо уверенная, куда нужно пойти сейчас. «А как же тетя скарлет Спросила напоследок я. «Надеюсь, собирается на твою свадьбу», ответил папа, наливая в стакан виски. «Ясно. Знает о ее участи тоже. Не будет считать себя виноватым, если она, как и все, погибнет». «Лео, уезжай домой», — сказала я, когда вышла из кабинета. «Кайл, не откажешь сопроводить в Келфорд?» Они переглянулись. Когда эти двое научились без слов понимать друг друга, Кайл посмотрел на меня и сказал. «С удовольствием, миледи». Похоже, он впервые меня зауважал. «Я проведу там» где не заметит наш отъезд, сказал Лео, и мы последовали за ним. Возможно, больше сюда не вернусь. Лео, тебе нужно уехать, повторила я, когда подошли к машине. Он открыл заднюю дверь и жестом пригласил сесть. Кайл направился к водительскому месту, но Лео его остановил. Поняв все без слов, Он сел на соседнее. Лео, не переубедить. Мне стало легче, что он будет рядом, и больно, как ему опасно быть рядом со мной. Но это его выбор. Что ты собираешься делать? спросил Кайл. Я сюда больше не вернусь. Кайл повернулся ко мне и напомнил: "Ты ведь королева. Я хотела стать королевой великой страны, а не той что едва держится на обмане и пороке. — Это непростое решение, и ты очень сильна, принимая его, — сказал мягко Кайл. — Кажется, он никогда так со мной не говорил. — И куда ты пойдешь? — спросил Лео. Я заметила в зеркало, как нахмурен его лоб, а глаза сосредоточены на дороге, и он часто жмурится. Лео «С тобой все нормально?» «Ты о чем?» «Все-таки вчера?» «Эшли, я в норме». «Куда тебя конкретно вести?» «К тете». «Потом...» «Я осеклась». «Не хотелось произносить имя Уилла». «Нужна помощь Кристины». Возникла пауза. Я закусила губу, ожидая, что меня начнут отговаривать либо отвезут обратно. «Ты точно решила?» — спросил Кайл. «Я ухожу не к повстанцам. Я буду в лагере, который не поддерживает ничью сторону. Конкретнее говори. Уилл Кристина сжимает крепче руль Лео. Они не поддерживают своего лидера. А значит, я не буду формально с повстанцами. Как раз формально, по закону будет, что ты одна из них. Но кому докажешь?» что морально ты не с ними», — сказал Лео. «В любом случае больше некуда». Я скрестила руки и запрокинула голову, глядя на проносящиеся мимо дома и деревья. Лео напряжен, но я иду на сторону Уилла, не из-за чувств к нему, хотя Лео все равно будет так считать. Некоторое время мы ехали в молчании. Потом Лео спросил, — «Уверена?» что не поступаешь на эмоциях. Ему известно, сколько ошибок я совершила, подавшись эмоциям. Не могу отрицать, что и сейчас они влияют на мои поступки. Кайл не дал мне ответить. Мы все сейчас поступаем на эмоциях. Без них мы бы оставили всё как есть. Ты хорошо подумала о последствиях, настаивает на своем Лео чтобы я подумала хорошо еще раз: Лео, папа ничего не сделал, чтобы спасти целый город. Я уверена, он хороший король и неравнодушен, но у него нет сил бороться. Да откуда они возьмутся, если ему по наследству пришел престол, погрязший в обмане. А я еще не стала полноценной королевой, но уже во власти других людей, Дело не в последствиях, Лео. Во дворце больше некому доверять. Я не хочу оказаться в клетке. Никто мне не ответил, значит, согласны. Какая ирония. Дети-наследники бегут от власти. Нам не спасти империю, построенную на прогнившем фундаменте. У нас другие ценности. Деньги, влияние, статус не превыше всего и нашу совесть они не успокоят. Я Эшли Эбби, в честь мамы. Быть достойной фамилией Эллингтон больше не моя миссия. Надеюсь, предложение Уилла и Кристины еще в силе.